ЧАСТЬ ПЯТАЯ Бентли лежал на спине. С левой стороны в его грудную клетку вцепился Сириус и тянул на себя. С правой стороны тушу держал и рывками дергал на себя, пытаясь разорвать сука. Пристегнутый к фонарному столбу ублюдок лежал на земле, положив голову на лапы. Он уже уменьшился в размере. Жива. Когда сука не вышла на связь, я испугалась, что ожог её прикончила. Монстр, внутри которого находился Бентли, разлагался. Плоть слезала в кости и сгнивала буквально на глазах. Кости мяса, на которых уже распалось, размякчали и гнулись. Сука пыталась разорвать грудную клетку до того, как оставшаяся плоть погребёт под собой настоящее тело Бентли. Нашла её. Сказала я в телефоне и поспешила к суке, разбрызгивая сапогами воду. Да, свяжись с остальными на счёт встречи. Боль в ногах заставляла меня стонать при каждом неосторожном шаге, а каждый вдох отдавался болью в рёбрах. Было жарко, несмотря на то, что огонь поблизости уже погас. Горячий, наполненный дымом воздух дополнял боль в рёбрах. Её даже поверхностные вздохи заставляли меня страдать. "Какого хуя ты здесь делаешь?" спросила сука. "Помогаю". Я достала нож и протянула его ей, рукояткой вперёд. Она не ответила, но взяла нож и залезла внутрь туши, чтобы разрезать защитный мешок, в котором лежал Бентли. Я опёрлась плечом в разодранную грудную клетку внешнего тела, чтобы та не закрылась. Ноги взвыли от напряжения, но терпеть боль я умела. Лучше немного потерпёт, чем оставить суку запертой внутри схлопнувшейся грудной клетки. Сука выбралась наружу, держа боль дога на руках, и рухнула на колени. Бэнтляна положила на землю. Как он дышит? проверила она. Хорошо. Не веди себя так, будто тебе не наплевать. нахмурилась сука. Мне не наплевать. Иди на хуй. Просто ты услышала слова этой психованной шлюхи и теперь думаешь, что мне нравишься. Это не так. Я ничего такого не думаю. Уже, наверное, гадаешь, как использовать это против меня. Блядь, ненавижу таких как ты. «Дву личные манипуляторы!» «Эй!» Перебила я. Сириус зарычал. «Знаешь, насколько проще будет моя жизнь, если я от тебя избавлюсь?» «Сука направила на меня нож. Не будет. Может, избавишься от девятки на пару дней. Но потом тебе придётся в одиночку проходить каждое их испытание. Хочешь верь, хочешь нет, но и на твоей стороне. Я хочу помочь тебе пережить это месиво». «Не твоя забота!» «Давай, уходи!» Нож в её руке даже не дрогнул. «Я никуда без тебя не уйду». Осмелила, потому что думаю, что я не смогу тебя порезать. Не забывая, что тебя могут загрызть. Я бросила взгляд на Сириуса, не двигая при этом головой, чтобы сука не подумала, что я колеблюсь или сомневаюсь. Если бы ты хотела мне навредить, то напала бы ещё, когда тебе угрожала ожог. Не люблю, когда мне говорят, что делать, так что нет, не напала бы. В этом я сомневалась. Может, суки не нравятся, когда я приказывают незнакомцы. Но она точно не отказалась бы от стабильного окружения надёжного лидера. «Если пройдёшь все их испытания и присоединишься к девятке, будешь выполнять их приказы до самой своей смерти. Насрать мне на испытания!» — крикнула она, Сириус напрягся, готовясь к атаке. «Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое!» «Понимаю, что ты чувствуешь». «Ничего ты не понимаешь!» «Чёрт Ас-2!» — ткнула я в ее сторону пальцем. «Может, мне не досталось от жизни столько дерьма, сколько тебе, но я хлебнула достаточно. Каждый ёбаный день на меня охотились те, кто задался целью сделать меня несчастной». Каждое утро я чуть не блевала от напряжения перед школой, а к полудню голова начинала раскалываться от боли. Я неделями пряталась на время обеда в туалете из-за того, что мне не давали спуска. Напугала. Могу рассказать, через что прошла я. Я покачала голову и глубоко вдохнула. «Я здесь не для того, чтобы меряться, кто больше нахлебался», сказала я только после того, как успокоилась. «Потому что проиграешь». Ткнула она ножом в мою сторону, будто подчеркивая свои слова. «Потому что это не соревнование, и да, проиграю». Я просто пытаюсь сказать, что мы не так уж и отличаемся. Сука усмехнулась. Боже, как же болят ноги и ступни. Рёбра тоже не радуют. Я чувствовала, что надо отвлечься. Если бы не боль в ногах, я бы уже ходила кругами или бегала. Хорошо. Попыталась я сосредоточиться на суке. Не хочешь не верь. Но вот тогда тебе парочка фактов. Ты в нашей команде и нужна нам. И нравятся тебе это или нет, но и мы тебе нужны. Я нахмурилась она. Не говори, что обойдёшься без нас и справишься сама. Ты видела девятку, и ты не дура. Сука посмотрела на Бентли и положила руку ему перед носом, будто проверяя, дышит ли он. Ты сейчас просто пиздишь. Помочь ты хочешь только себе. Мне захотелось что-нибудь ударить или швырнуть, но я только резко выдохнула от охватившей меня ерости. И как мне тебя убедить? Почему ты не можешь понять, что ради тебя я готова покалечиться, если тебе это хоть как-то поможет? Что, несмотря на всё дерьмо между нами, я всё равно считаю тебя другом. Ты мне не друг, сказала сука, не поднимая на меня глаз. А, отлично, принимается. Но ты, мой друг, хоть и тебя порой терпеть не могу, мы с тобой в одной команде. Мы похожи. Единственная разница между нами ты хлебнула всякого дерьма несколько лет назад, а я со своим разобралась только через несколько недель после того, как пришла в команду. Мы прошли через одно и то же. Нравится тебе это или нет, но мы родственные души, и обе не в ладах с обществом. Я резко замолчала, сука, чуть ли не дёрнулась на что-то в моих словах. Бессмысленный разговор. Я вздохнула и огляделась по сторонам. «Чтобы посмотреть, во что превратилась моя территория». Дым от пожаров окрасил небо в чёрно-серый цвет, местами от облаков отражался свет ещё горящего пламени, и из-за угла одного из ближайших зданий вылетела случайная искра. «Выверт сказал, что если я стану достаточно сильной, то люди от меня отстанут». Нарушила сука висящую тишину. «Если у меня будут союзники, деньги, если я достаточно запугаю врагов». Когда это было? До того, как я присоединился к неформалам. Он тогда не представился». Просто оставил мне телефон, немного бабла и позже позвонил. Отнёс мне ебучие слова, но звучало хорошо. Больше на такое не поведусь. Сука годами жила совершенно одна, окружённая только своими собаками. Без дома, бега от каждого купоика и по мне подмавало спросить, не навалился ли на неё ворох неожиданных проблем прямо перед тем, как она остановилась в Броктон-Бэй. Проблем с зарегистрированных одним весьма амбициозным суперзлодеем. Нет, не время. «Сама ведь знаешь, если присоединишься к девятке, то добьёшься противоположного эффекта. А они не та сила, с которой люди оставят тебя в покое. Придётся жить постоянно в бегах, в компании с манипуляторами, в десять раз более двуличными, чем, как тебе кажется, я». «Знаю!» — сплюнула она. Сука подняла Бентли и обхватила его так, чтобы касаться рукой носа собаки. «Ладно, ближе к сути. Я дала суке пару секунд, чтобы она немного остыла». Они пристрелили твою собаку, ранили Бентли, убили моих людей и подожгли мою территорию. Я хочу прикончить этих уродов и не собираюсь сдерживаться. Без тебя нам не обойтись. Хватит играть в защиту. Я раз мне нужно сдерживаться я с тобой. Прорещало она, поднимаясь. Я не стала ничего говорить, чтобы не рисковать случайно разозлить её или заставить передумать. Вместо этого я просто кивнула. Вместе мы еле добрались до моего логова, каждый шаг давался с трудом. Там, где мы с мраком помогали друг другу, сука даже не шевельнулась. Это немного меня задело, мы могли бы вместе поехать на Сириусе, только и надо что держаться друг за друга на его спине. Сука такой вариант очевидно даже не рассматривала. В нескольких кварталах от нас при помощи насекомых и нашла генезис, точнее нечто отдалённо напоминающее помесь кролика со слизнем. Из лежащего на земле студенистого тела торчало два глаза на ножках и пара то ли щупалец, то ли ушей». На стеклом оксидешек на поверхности воды медленно сносило течением в сторону слизня. Тот извергал из своего маленького рта потоки, которыми тушил пожар. Я предположила, что это и есть генезис. Когда-нибудь я совершу неприятную ошибку, столкнувшись с чем-то жутко странным на вид, и предположу, что это просто генезис. При помощи носиком я написал перед слизнем несколько слов. Вскоре извергаемый им поток воды иссяк, а тело начало разлагаться. Генезис возвращалась. Шарлотта увела детей, так что влога веникова не было, когда мы вошли. Сука оценила обстановку и направилась в ванную за аптечкой. «Помощь нужна?» Сука сердето сверкнула глазами. «Вот и ответ». Я поднялась наверх и сняла со своего манекена почти готовый новый костюм. Затем стянула с ног резиновые сапоги и начала мучительно выбираться из старого повреждённого костюма. Стараясь поскорее найти суку, я отложила на потом осмотр своих ран. Самое время теперь ими заняться. Снять маску оказалось достаточно просто, но вот стоило отсоединить броню и вытащить руки из рукавов, как разболелись ребра. Новый снёк красовался поверх старого. Чёрно-фиолетовое пятно в каймке фиолетово-зелёного. Пришлось прерваться на минуту, чтобы перевести дыхание, прежде чем стягивать костюм с ног. Под костюмом на мне была надета водонепроницаемая трико, и я поморщился, вспоминая, как пришлось с открытыми ронами пробираться по грязной воде. Я взяла аптечку, которую принесла из своей комнаты наверху, достала пинцет. Кусочки оплавленной синтетики трико прилипли к коже в местах ожогов. Начав с бёдер, я медленно и аккуратно удалил ткань. Места мне в месте скожей, при этом я тщательно дезинфицировала каждую даже мельчайшую ранку. Самый большой ожог покрывал верхнюю часть правой стопы, пятку и примерно половину икры. Пальцы не пострадали. Ещё один ожог располагался на левой лодыжке и пятке, немного заходил на голень. Площадь ожога была меньше, но оплавленной синтетики поверх него больше, если я заработала ожог второй степени ту это он. Обеззараживающее средство шипело, когда я наносила его на ожоги. Обильно обработав имрана, я достала мазь с антибиотиком. Больно было примерно, как от астеточного эффекта болевых горнотбакуды, но в придачу я понимала, что в этот раз лечение займёт целую вечность. А ещё я не смогу надевать поверх раноблига ещё и одежду. Уроды. Моя боль была ничем по сравнению с тем, что они сотворили с моими людьми, сколько из них потеряли родителей, любимых друзей, в свои дома. Мне было стыдно жаловаться даже самой себе по поводу каких-то там ожогов. Первый ко мне поднялась киназис Созданное ею существо принесло ей на руках. Грубая подделка под человека положила Генезис на стул и тут же исчезла, стоило ей открыть глаза. Я не смогла потушить ни один из крупных пожаров, призналась она. Генезис была слишком вымотана для того, кто спал почти весь день. Спасибо за то, что попыталась. Я взяла мощные кусачки, чтобы разрезать изнутри подгоревшие части штанов, даж таким инструментом у меня получилось прорезать только сантиметр ткани костюма за раз. Что дальше? Мы с мраком разработали примерный план. Он связался с остальными, они скоро придут. Тогда вместе всё и обсудим. Сплетнётся думать, что Ожок вернётся ещё не скоро, но и на всякий случай разместила по округе сигнальные сети. План чего? Атаки. Проще дождаться остальных, чтобы не объяснять несколько раз. Может, так даже лучше. В случае, если душечка слушает мои эмоции, чтобы понять, чем мы занимаемся. Атаки? Если будем осторожничать и защищаться, то ни к чему не придём. Зато выживём.